Труди, очевидно, думала так же. Когда я подъехала, возле дома была припаркована картина. Мать, стоя на коленях на полу в кухне, играла со Скотти, извивавшимся в экстазе, лежа на спине, потому что ему щекотали живот. «Мне будет так не хватать этого малыша», — сказала мама, чуть не плача. «Я бы взяла его с собой, если бы был сад. Но ничего, будет составлять компанию отцу». «Где он?» «В гостиной». «Уже знает?» «Да, он тяжело это воспринял, но я знала, что так будет. Умолял меня остаться, пообещал начать жизнь заново». «Да ну, так и сказал, — произнесла я с сарказмом». Мама засмеялась. «Да, так и сказал». «И ты ему веришь?» «Не на минуту. Думаю, он просто не сможет, даже если бы хотел». «Вошла Труди с пластиковой сумкой. Ты забыла зубную щетку, мама». Она улыбнулась мне. «Привет, сестренка!» «Она почти ничего не берет. Так, немного одежды, и все!» «Я не хочу оставлять отца в абсолютно пустом доме. Приятно будет начать новую жизнь с вещами, Фло. Должна сказать, — кивнула она головой в сторону старинной печи, — я рада, что распрощаюсь с этим старьем. У Фло еще старее, — сказала я. Да, но у нее есть микроволновка, правда? А я всегда хотела микроволновку.» «Так, Труди», — она повернулась к сестре, — «я хочу, чтобы ты пообещала, что будешь время от времени привозить Мелани и Джейка проведывать дедушку. Он любит ребятишек и будет жестоко лишить его их компании». Труди потерла шрам над левой бровью и пробормотала. «Я ничего не обещаю, мама, посмотрим». «Ну что ж», — бодро сказала мама, — «пора ехать». Момент настал, мы с Труди переглянулись, И я увидела собственное недоверчивое возбуждение, отраженное в ее зеленых глазах, когда мы пошли за мамой в холл и остановились у двери гостиной. Работал телевизор, какая-то туристическая программа, пальмы, солнце и песок. К моему удивлению, Деглан сидел на диване и читал газету. Отец, человек, которого я всю жизнь считала своим отцом, курил, внешне довольно спокойный, но его плечи были заметно напряжены, и дым он задерживал как-то уж очень слишком долго. «Так, Норман, я пошла», — сказала мама так небрежно, словно шла в магазин. Я почувствовала, что власть переменилась. Норман пожал плечами. «Всего хорошего», — сказал он. «Чистые рубашки в шкафу, кастрюля с мясом в холодильнике должно хватить дня на два, не меньше». Деклан встал. «Я выйду попрощаться, мама». — Боже, сынок, мы же завтра с тобой встречаемся. Ты пообещал прийти на ужин, помнишь? Прощаться не надо. — Да нет, надо, мама. Сегодня особенное прощание. Труди взяла чемодан, и мы толпой вышли на улицу. Не плача, но, затаив дыхание, мама посмотрела на оранжевые уличные фонари, оглянулась назад, на дом, без звучных криков и скрытых слез, и ее лоб, Собрался морщинами замешательства, словно все это, или ее будущая жизнь, в которую она вступала, было просто сном. Труди поставила чемодан в багажник, картина, мама сделала рукой царственный жест, и машина поехала. Так просто. Мы с Декланом стояли у ворота, и я чувствовала себя совершенно опустошенной таким поворотом событий. Словно меня чего-то лишили. Я планировала отвести маму на площадь Уильяма, помочь ей устроиться, показать, что где находится, постепенно передать квартиру из рук в руки.